Глава двенадцатая. Призраки л г у т Свет померк. Глаза привыкнуть к полумраку не успели. Виктор быстро наколдовал световой шар и запустил его вверх. Мы оказались в заброшенной комнате с двумя противоположными выходами. Проемы без дверей смотрели черными зевами, отбивая всякое желание туда идти. Обшарпанные стены сохранили пару перекошенных пустых р а м и длинную книжную полку со старыми пухлыми томами. Единственное окно зашторено пыльной синей занавеской, край которой перекинут на спинку стоявшего рядом коричневого дивана. По углам кружевами свисала паутина. Больше здесь ничего не было. Я шагнул а в сторону полки с книгами. Деревянные доски под ногами неприятно скрипнули. По коже лица скользнул холодок. Сквозняк? Не двигайся, п о д а л голос напарник, пока не разобрались, где мы. с т о й на месте. Это всего лишь пара шагов, и они были лишними. Зануда, ш е п н у л а поднос, решив не конфликтовать на р о в н о м месте. Тем более я здесь вроде как от него з а в и ш у Нам нужно найти, чем чертить руны. Угу. Виктор продолжал осматриваться, хмуря брови. Я не удержалась от смешка. Надеешься найти все необходимое прямо тут? Было бы слишком просто. Он стрельнул в меня взглядом, но промолчал. Мы оба понимали, что придется сделать выбор, в какой из коридоров выйти. Я ждала предложения разделиться, так можно гораздо быстрее осмотреть территорию и понять, что представляет собой это помещение. Но с оглядкой на ловец призраков, который придется задействовать в этом измерении, оставаться одной совсем не хотелось. Пойдем направо. Давай. Он протянул мне руку, на что я удивленно вздернула бровь. Не собираюсь я с тобой за ручку ходить. Это дом с призраками, если еще не догадалась. Без возможности колдовать, пускать тебя вперед глупо, а все время оборачиваться и проверять, следуешь ли за мной нерационально. Подойдя ближе, крепко сжал мою ладонь и потянул в сторону правого дверного проема. Я снова прикусила язык послушно, следуя чуть позади. Это всего лишь одно задание, одна пара. Потерплю. Световой шар плыл в метре перед нами. Коридор казался бесконечно длинным, а стены его пустыми. Температура заметно снизилась, словно спускались мы в подземелье, но никакого наклона не ощущалось. Я понимала, где-то рядом притаились неприкаянные души. Это их дыхание веет за могильным холодом, но гораздо легче думать о подземелье. В какой-то момент к шуму наших шагов присоединился еще один скрежет железа о камень в паре метрах позади меня. Идея взяться за руки больше не казалась глупой. Ускорившись, я крепче сжала пальцы и постаралась тише дышать, чтобы лучше слышать посторонние звуки. Сюда напряженный голос Виктора показался слишком громким. Он замедлился и нырнул влево, как оказалось, в очередную комнату, только теперь с дверью. Плотно закрыв за собой, я высвободила взмокшую в ы с в о б о д и л а в з м о к ш у ю в перчатке ладонь и выдохнула, встретившись взглядом с напарником. Думаешь, призраков несколько? Почти уверен. Проверь стол. Осмотревшись, поняла, что когда-то тут был рабочий кабинет. Встроенные в стены стеллажи, з а с т е к л е н н ы й ш к а ф и длинный письменный стол с двумя тумбами узких ящичков. Наверняка найдется хотя бы один кусочек мела. Вон в дальнем углу прислонена небольшая демонстративная доска. На подобные наш мастер зелий выписывал формулы и рецепты. Вопреки указаниям Виктора п о т о р о п и л а с ь к доске. На ней висела з а с к о р у з л а я тряпка. Рядом примостился высокий табурет с пустой жестяной коробочкой. Именно в ней и должно храниться то, что нам надо. досадливо поморщилась, побежала к столу, там уже шерстил напарник, вскрывая запертые ящики ч магией. В этот момент двери резко распахнулись, с грохотом ударившись о стену. В комнату ворвался ветер. Я вскрикнула от неожиданности и чуть не упала, во время выставив руки вперед, оперлась о столешницу. Виктор схватил меня за рукав и дернул к себе, б е с ц е р е м о н н о запихивая под стол. Проверяя оставшиеся ящики, сам же выпрямился, призывая щиты. Стало слишком ярко от золота защитных чар. п а р а д о к с а л ь н о что с привидениями справиться можно лишь рунной магией, а н у ж н у я последовательность знаков чертить только мелом. Не призванным, не наколдованным, а самым о б ы ч н ы м которого не к о с н у л о с ь и капля волшебства. Поэтому у колдунов в поясной сумке или кармане обязательно должен храниться кусочек мела, а то можно попасться в жестокую ловушку. Щиты не отгоняют духов, а лишь сдерживают их, пока не будет н а ч е р т а н круг. Крон, выбраться не получится. Кто ворвался в комнату, я не видела. Торопилась заглянуть в каждый ящик. Наконец в самом нижнем наткнулась на картонную коробочку. Есть. Схватив ее, открыла и взяла один из новых мелков. Белый. в д е л е н нужен красный или черный, но на безрыбье. Черти! Откликнулся напарник, продолжая удерживать щит. Расчистив деревянный полот с о д е р ж и м о г о стола, в попыхах в ы в а л е н н о г о п о д н о г и принялась за работу. Рунный круг на этот ритуал несложный, но энергозатратный. Ко всему прочему правое запястье н а ч а л о слабо припекать. Браслет артефакта Томмиона предостерегал об опасности. п о з н а в а т о он что-то. Едва первая руна появилась на своем месте, по ушам ударил нечеловеческий визгливый смех. Вздрогнув, едва не выронила мел. Ну, мастер, разве можно бросать в такие условия в первый же день после каникул? В цепочку быстро встала вторая, затем третья Руна. Оставалось еще четыре, когда золотой свет защитных чар на миг померк, и в комнату ворвался потусторонний голос. Стоит ли так держаться за жизнь? Слуги Хроноса долго не живут, знаешь? Виктор усилил заклятие. Щит вновь з а и г р а л светом. Я, помедлив, выглянул из-за стола, желая рассмотреть за мерцающие завесы и очертания того, кто говорил. Хронос, время. Призрак каким-то образом почуял мой дар. Ванесса, потропись. о Золото вновь потускнело, и я уперлась взглядом в вытянутые неровные тени смазанных человеческих фигур. Их было четверо. Они касались черными пятнами рук накрывшего нас волшебного купола, оставляя после себя расползающиеся в разные стороны темные нити. Скоро ты будешь с нами. Эхом произнесли потусторонние сущности, п р и ж а в ш и с ь к завесе бесформенными телами. Ванесса! Гаркнул Орланд, чем выхватил меня из с тупора, решив подумать обо всем позже, вернулась к крону и завершила круг. Я все, нужна магия. Виктор попятился в мою сторону, продолжая удерживать щит, присел на одно колено и взглянул на меня, протянул левую руку. с т е н и перчатку, но кольцо на другой. Стини! Поджав губы, подчинилась, хотя не понимала, зачем. Чтобы запустить рунный круг, нужно влить в него магию, а сила колдуна заключена в магическом кольце, если только... догадка вспыхнула в памяти строчками из учебника. Стой, ты же не будешь использовать резерв? Это опасно. Неясно, все ли призраки сюда стянулись. Может, нам придется исследовать другие комнаты. Виктор приложил ладонь к начертанному мной знаком и надавил одновременно с этим, призывая щит обратно. Я вскрикнула, отшатнувшись. Четыре черных силуэта метнулись к нам, но в тот же миг рунный круг полыхнул красным пламенем, высвобождая волну света. Она кольцом разошлась в стороны, сметая сущностей и проч. ь Когда буйство магии утихло, остался лишь сизый дымок и плавно опадающие на пол листы бумаги. Орланд шумно выдохнул, взглянув на меня слегка потемневшими глазами. Ты отвратительный напарник. тебе говорили? Закатив глаза, бросила в него его же перчаткой. Поднялась и отряхнула юбку. Мысли были далеко, слова призрака на повторе крутились в голове, и браслет не переставал печь. Еще не все. Отстраненно проговорила я, потирая запястье. Опасности не отступило. Хм. Он нахмурился, оглядываясь. Ну, там был второй коридор, может, нужно проверить и его тоже. Нас не возвращают, значит. Я с е к л а с ь чувствуя стойкое желание растереть глаза. Комната поплыла, словно кто-то стирал изображение мокрой тряпкой, и в следующий миг мы очутились у знакомого высокого стола учебного класса. Браслет обжег еще сильнее. Не удержав стона, сдернула перчатку и стянула артефакт, бросая его на столешницу. На коже остался красноватый след. Это что? протянул Виктор, внимательно глядя на слабые мерцающие сапфиры. Не твое дело. Накрыв браслет перчаткой, взяла его и убрала в карман юбки. Я не понимала, почему артефакт так себя ведет, ведь испытание закончилось, мы в безопасности. Может, Том что-то напутал в формулах? Надо бы спросить у него, но я не готова к этому. Собиралась избегать наших встреч как минимум пару дней. Поздравляю, вы справились. Ворвался в тишину вдошевленный голос мастера. Не без изъянов, но ловец призраков исполнен, а это главное. Думаю, в следующий раз сработаете с ь чуточку лучше. Занятие окончено. Всего хорошего. То, что следующего раза не будет, я решила не озвучивать. Сунула у ч е б н и к в сумку и, не посмотрев на Орландо, вышла прочь. Нужно поговорить с мастером лично и вернуть прежнюю пару. Я торопилась по коридору, собираясь заскочить в комнату, взять с собой Джеймса и уже с ним отправиться на обед, а потом немного прогуляться. Но тепло, исходившее от кармана, не на шутку тревожило. Артефакт продолжал гореть. Не з н а я почему свернула не к лестнице, а в сторону парадного выхода. Очутившись на широком р а м о р н о м пороге, глубоко вдохнула теплый сентябрьский воздух. В о дворе было пусто, а ж о т а ж сейчас как раз в столовой, и ф а б с т о м м е н о м тоже там. Глупо, но я вдруг почувствовала себя странно одинокой. У меня было все, что только можно пожелать, и любая другая девушка витала бы в облаках от счастья: большая семья, друзья, жених и даже любовь, быть может, просто симпатия, но совсем не к тому человеку. И это маленькое но рушило выстроенную модель счастливой жизни, словно карточный домик. Повернувшись и зайти обратно, замерла, как вкопанная, и шагнула назад. Мне хотелось уйти от замка как можно дальше, словно невидимая нить, накинутая петлей на шею, тянула прочь отсюда, и противиться этому никак не получалось, не возникало ни малейшего желания. Браслет в кармане обжигал кожу даже сквозь плотную ткань юбки, а я с абсолютной пустотой в мыслях пересекла просторный двор, сворачивала в сад, шла к воротам, и никто меня не окликнул, не попытался спросить, куда собралась, потому что никого поблизости не было, и даже мистер г р у л ь мимо которого и б л о х а н не могла проскочить незамеченной, не вышел из смотровой башни. Дойдя до огромной каменной арки с высокими воротами, я посмотрела сквозь металлические прутья. За ними убегала вниз неровная дорога, з м е й к а вилявшая между холмов, шелестел п о з о л о ч е н н ы м и л и с т ь я м м дальний лес, кружили над ним беспокойные вороны, чье карканье разносилось по всей округе. Где-то поблизости витало чувство жуткой неправильности происходящего, но сосредоточиться и уцепиться за него никак не получалось. Ворота были закрыты, но я все равно шагнула вперед и еще раз, до тех пор, пока чуть л е н и носом уперлась в холодный черный металл, что-то щелкнуло. Створы медленно двинулись вперед, открывая путь. Сняв с плеч а р е мешок сумки, бросила ее под ноги, перешагнула, даже не посмотрев вниз, и вышла за пределы академии. Едва р о ч н а я т я н ь осталась позади, по ноге что-то скользнуло, оставляя горячий след от бедра до щиколотки. Вздрогнув, отступила, недоуменно глядя на ярко-голубые камни, бусинами рассыпанные рядом. Потянувшись к карману, вывернула его наизнанку. Покореженные остатки амулета застряли в прожженной им ж е д ы р е Сознание начало проясняться. Нахмурившись, з а м о р г а л а пытаясь понять, что произошло, но не у с п е л а Передо мной из воздуха появился высокий человек во всем черном, схватил за п р е д п л е ч ь е и утянул в портал. Магия окутала плотным душным к о к о н о м Стало трудно дышать. Я пыталась вдохнуть через рот, пыталась вырвать руку из крепкой хватки, но к моменту, когда перемещение завершилось, голова окончательно оттяжелела, и глаза заволокло тьмой.